Тысячи мук, я есть в пытке корчусь, но есть в столпе сижу, но я существую, солнце вижу, а не вижу солнце то знаю, что оно есть, а знать, что есть солнце, это уже вся жизнь, Алеша, херувим ты мой, меня убивают разные философии, черт их дери, брат Иван, что брат Иван? Перебил было Алеша, но Митя не расслышал. «Видишь, я прежде этих всех сомнений никаких не имел, но все во мне это таилось. Именно, может, от того, что идеи бушевали во мне неизвестные, я и пьянствовал, и дрался, и висился, чтобы утолить в себе их, дрался, чтобы их усмирить, сдавить. Брат Иван не ракитен. он таит идею, брат Иван сфинкс». И молчит, все молчит, а меня Бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как его нет? Что если прав Ракитин, что это идеи искусственные в человечестве? Тогда если его нет, то человек шеф земли, мироздание великолепно. Только как он будет добродетелен без Бога-то? Вопрос! Я все про это. «Ибо кого же он будет тогда любить? Человек-то! Кому благодарен-то будет? Кому гимн-то воспоет?» Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без Бога. «Но это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу». «Легко жить Ракитину. Ты, — говорит он мне сегодня, — о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше. А ли хоть о том, чтобы цены на говядину не возвысились? Этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями. Я ему на это и отмочил, а ты, говорю, без бога это сам. Еще на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку. Рассердился». «Ибо что такое добродетель?» «Отвечай ты мне, Алексей, у меня одна добродетель, а у китайца другая. Вещь, значит, относительная или нет? Или не относительная? «Вопрос коварный. Ты не засмеешься, если скажу, что я две ночи не спал от этого? Я удивляюсь теперь только тому, как люди там живут и об этом ничего не думают. Суета!» «У Ивана Бога нет». У него идея. Не в моих размерах, но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал, молчит. В роднике у него хотел водиться и спить. Молчит. Один только раз одно словечко сказал. Что сказал? Поспешно поднял Лёша. Я ему говорю, стало быть, все позволено, так Он нахмурился. Федор Павлович говорит, папенька наш... «Был поросенок, но мыслил он правильно!» «Вот ведь что отмочил! Только всего и сказал! Это уже почище, Ракитина!» «Да», — горько подтвердил Алеша. «Когда он у тебя был?» «Об этом после. Теперь другое. Я об Иване не говорил тебе до сих пор почти ничего. Откладывал до конца». Когда эта штука моя здесь кончится и скажут приговор, тогда тебе кое-что расскажу, все расскажу. Страшное тут дело одно. А ты будешь мне судья в этом деле. А теперь, и не начинай об этом, теперь молчок. Вот ты говоришь о в завтрашнем, о суде, а веришь ли. Я ничего не знаю. Ты с этим адвокатом говорил? Что адвокат? Я ему про все говорил? «Мягкая шельма, столичная, Бернар, только не верит мне ни на сломанный грош. Верит, что я убил. Вообрази себе. Уж я вижу. Зачем же, спрашиваю, в таком случае вы меня защищать приехали? Наплевать на них. Тоже доктора выписали. Сумасшедшим хотят меня показать. Не позволю. Катерина Ивановна свой долг до конца исполнить хочет». С натуги Митя горячо усмехнулся. «Кошка! Жестокое сердце! А ведь она знает, что я про нее сказал тогда в мокром, что она великого гнева женщина!» Передали. Да показания умножились, как песок морской. Григорий стоит на своем. Григорий честен, но дурак. Много людей честных благодаря тому, что дураки. Это мысль Ракитина. Григорий мне враг, иного выгоднее иметь в числе врагов, чем друзей. Говорю это про Катерину Иванну, боюсь, ох, боюсь, что она на суде расскажет про земной поклон после четырех тысяч пятисот. До конца отплатит последний кадрант. Не хочу ее жертвы. Устыдят они меня на суде. Как-то вытерплю. — Сходи к ней, Алеша, попроси ее, чтобы не говорила этого на суде. — Аль нельзя? — Да черт! — Все равно, вытерплю. — А ее не жаль. — Сама желает. — По делом вору мука. — Я, Алексей, свою речь скажу. Он опять горько усмехнулся. — Только... Только груша-то... «Грушенька-то, господи! Она-то за что такую муку на себя теперь примет?» — воскликнул он вдруг со слезами. «Убивает меня, груша! Мысль о ней убивает меня! Убивает!» Она Давичи была у меня. Она мне рассказывала. Она очень была сегодня тобой огорчена. «Знаю! Черт меня дери за характер! Приревновал!» Отпуская, раскаялся, целовал ее, прощения не попросил. — Почему не попросил? — воскликнул Алеша. Митя вдруг почти весело рассмеялся. — Боже, тебя сохрани, милого мальчика, когда-нибудь у любимой женщины за вину свое прощение просить. — У любимой особенно, особенно, как бы ни был ты пред ней виноват. «Потому женщина — это брат. Черт знает, что такое. Уж в них-то я, по крайней мере, знаю толк. Ну, попробуй пред ней сознаться в вине. Виноват, дескать, прости, извини». Тут-то и пойдет град попреков. Ни за что не простит прямо и просто, А унизит тебя до тряпки. Вычитает, чего даже не было, Все возьмет, ничего не забудет, Своего прибавит, и тогда уж только простит. И это еще лучшее, лучший из них... Последние поскребки выскребит, и все тебе на голову сложит. Такая, я тебе скажу, живодерность в них сидит, во всех до единой, в этих ангелах-то, без которых жить-то нам невозможно. Видишь, голубчик, я откровенно и просто скажу, всякий порядочный человек должен быть под башмаком хоть у какой-нибудь женщины. Таково мое убеждение, не убеждение, а чувство. Мужчина должен быть великодушен, и мужчину это не заморает. Героя даже не заморает, Цезаря не заморает. Но прощения все-таки не проси никогда и ни за что. Помни правило, преподал тебе его брат твой Митя от женщин погибшей. Нет уж, я лучше без прощения и груши чем-нибудь услужу. Благоговею я перед ней, Алексей, благоговею. Не видит только она этого. Нет, все ей мало любви. И томит она меня, любовью томит. Что прежде? Прежде меня только изгибы инфернальные томили, а теперь я всю ее душу в свою душу принял и через нее сам человеком стал. Повенчают ли нас? А без того я умру от ревности, так и снится что-нибудь каждый день. Что она тебе обо мне говорила?» Алёша повторил все давишние речи Грушеньки. Митя выслушал подробно. Многое переспросил и остался доволен. «Так не сердится, что ревную!» — воскликнул он. «Прямо женщина! У меня у самой жестокое сердце! Ух, люблю таких жестоких-то! Хотя и не терплю, когда меня ревнуют! Не терплю! Драться будем! Но любить, любить я буду бесконечно! Повенчают ли нас?» «Каторжных разве венчают?» «Вопрос. А без нее я жить не могу». Митя нахмуренно прошелся по комнате. В комнате становилось почти темно. Он вдруг стал страшно озабочен. «Так секрет, — говорит, — секрет. У меня, дескать, втроем против нее заговор. И Катька, дескать, замешана». «Нет, брат, грушенька, это не то. Ты тут маху дала, своего глупенького женского маху». «Алеша, голубчик, эх, куда ни шло, открою я тебе наш секрет». Он оглянулся во все стороны, быстро вплоть подошел к стоявшему пред ним Алеше и зашептал ему с таинственным видом, хотя по-настоящему их никто не мог слышать старик сторож дремал в углу на лавке, а до караульных солдат и ни слова не долетало.